«Ах, Тырцев, Николай Степанович, первейший богач княжеских кровей!» Благоговейно сообщил Митрич. «Каждый раз не меньше пятиалтынного кидает». Фондорина аж в жар бросила. «Ах, Тырцев, уж не тот ли, что в завещании душеприказчиком указан?» Митрич кланялся очередному преподавателю длинноволосому м а и с т р у физики, а когда обернулся, его ждал сюрприз. Уважительный провинциал будто сквозь землю провалился. Черный бархатный плащ был виден издалека, и Фондорин нагнал подозреваемого в два счета, но окликнуть не решился. Что, собственно, он может этому Ахтырцеву предъявить? Ну, предположим, в опознают его и приказчик Кукин, и девица Пфуль. Тут р а с Петрович тяжко вздохнул снова, уже в который раз вспомнив Лизоньку. Так что с этого? Не лучше ли, согласно науке великого фуше, непревзойденного корифея сыска, установить за объектом слежку? Сказано – сделано. Тем более, что следить оказалось совсем нетрудно. Ахтырцев не спеша, прогулочным шагом, шел в сторону Тверской. Назад не оборачивался, лишь время от времени провожал взглядом смазливых модисток. Несколько раз Раст Петрович а с м и л е в подбирался совсем близко и даже слышал, как студент беззаботно насвистывает Арию Смита из «Пердской красавицы». Похоже, несостоявшийся самоубийца –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 Убеждение это окрепло, когда Ахтырцев достал золотые часы, щелкнул крышкой и, несколько ускорив шаг, двинулся вверх по тротуару, перейдя к исполнению более решительного хора мальчиков из новомодной оперы «Кармен». Свернув в камергерский, студент насвистывать перестал и зашагал так резво, что Раст Петрович был вынужден п о д с т а т ь иначе больно уж подозрительно бы выглядел. К счастью, не д о х о д я модного дамского салона «Дерзанца», объект замедлил шаг, а вскоре вовсе остановился. ф а н д о р и н перешел на противоположную сторону и занял пост возле булочной, благоухающей ароматами свежей сдобы. Минут пятнадцать, а то и двадцать, Ахтырцев, проявляя все более заметную нервозность, прохаживался у фигурных дубовых дверей, куда то и дело входили деловитые дамы и откуда р а с с ы л ь н ы е выносили нарядные свертки и коробки. А Вдоль тротуара ждало несколько экипажей. В 17 минут третьего Раст Петрович заметил по витринным часам Студент встрепенулся и кинулся к вышедшей из магазина стройной даме вуалетке. Снял фуражку, стал что-то говорить, размахивая руками. Фондорин со скучающим видом пересек мостовую. Мало ли, может, ему тоже угодно к Дарзанцу заглянуть. ь д а н ч е мне не до вас», — услышал он звонкий к о л о с дамы, одетый ш и по самой последней парижской моде, в лиловое муаровое платье с шлейфом. После. В о с ь м о м часу приезжайте, как обычно. Там все и решится. Не глядя более на возбужденного Ахтырцева, она направилась к двухместному фаэтону с открытым верхом. — Но Амалия... — Амалия Казимировна, позвольте! — крикнул ей вслед студент. Я в некотором роде рассчитывал На приватное объяснение После, после Бросила дама Нынче я спешу Легкий ветерок приподнял С ее лица невесомую вуалетку И Араст Петрович